Глава тридцать третья. Точнее, они скрестились бы, играя я по правилам, но я поступил иначе. Частичная проницаемость клинка, бесплотность шеи и левой половины туловища, молниеносное восстановление клинка, обозначенный удар в горло. Доли секунды. Лезвие старика прошло сквозь меня, не причинив ущерба, а стрье моего меча коснулось кожи противника. Совсем чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы появилась капля крови. Мы отступили и поклонились друг другу. Одновременно вложили мечи в ножны. Теневой мастер, прошептал старик и бухнулся на колени. Признаться, я не ожидал такой реакции. Да, проделанная мною операция была ювелирной по сложности и запредельно быстрой. Мне еще не доводилось столь молниеносно оперировать зонами проницаемости. Еще три-четыре месяца назад я проиграл бы этот поединок, но сейчас выхожу на новый уровень. Встань, попросил я. Ты великий боец, и я уважаю твое искусство. Старик с кряхтением поднялся и протянул мне свой меч. Я больше не могу носить титул патриарха клана. Победа слишком убедительна. Ты сохранил мне жизнь, кромсатель, и я признателен тебе за это. Но, видимо, наступил наш закат. Оставь меч себе, разрешил я, а я оставлю тебя на прежнем месте. Панджейтан будет заниматься привычными делами, но если я призову вас, вы выполните любой приказ. Таково мое условие. Мы уйдем и не тронем жителей деревни. Патриарх обдумал мои слова. Мы будем служить тебе. Иногда, уточнил я, для повседневных задач у меня есть личная гвардия. Это все условия. Нет. Все, что мои люди найдут из оружия, доспехов и артефактов, они заберут в качестве трофеев. Ты назначишь преемника из числа тех учеников, что разбросаны по миру и выполняют твои задания. Он будет подчиняться тебе удаленно. Сам же отправишься со мной и возглавишь службу безопасности рода Ивановых. Изгнание, вздохнул патриарх. Служба, как ты и хотел. Патриарх склонил голову. Да будет так, теневой мастер. Как тебя зовут? «Истинное имя шамана скрыто ото всех. Для мира я Ида Багус Раи». «Мастер Багус!» — кивнул я. «Так я буду к тебе обращаться». Большая часть артефактов, добытых и модернизированных кланом, была вынесена из колонии «Предтечь», которой меня привел мастер Багус. Они там неплохо обустроились». Проложили систему деревянных лестниц, установили ограждения. На протяжении нескольких столетий монтировали ловушки и учились их обходить. Колонию люди Панджейтан обозвали мудростью. Оттуда много чего извлекли, потому что предтечи оставили свой дом открытым. Багус организовал мне экскурсию, но мы не успели осмотреть и десятой части, затаившейся в скале сферической машины». То, что я увидел, впечатляло. Техногенный лабиринт со стенами, поверхность которых усеивали знаки. Куда бы мы ни двигались, свет вспыхивал и газ автоматически. Вместо лестниц ярусы колонии связывали наклонные пандусы и вертикальные шахты с нарушенными законами гравитации. Вещи, которые добывали убийцы. хранились либо в выдвижных боксах, которые открывались с помощью последовательного нажатия неприметных кнопок, либо в нишах, затянутых силовым полем. Патриарх сказал, что поле снимается, если пустить энергию ки по правильной цепочке. Присмотревшись, я разглядел под одной из ниш сложную последовательность знаков, сплетенных в кольцаобразную структуру. Иногда колония создает новые артефакты. сказал Багус, когда мы переместились в огромный зал с раскинувшимся над нашими головами куполом, выбрасывает их через открывающиеся в стенах люки. Зал был погружен в кромешную тьму. Купол транслировал звездное небо, вот только какое-то не наше, в смысле не земное. Я жил в обоих полушариях, видел южные и северные созвездия. Но проекция выглядела незнакомой, и вообще звезд как-то многовато. Ощущение такое, что их плотность гораздо выше, чем в нашем галактическом рукаве. Я несколько минут стоял завороженно изучая раскинувшуюся вверху панораму, а потом осознал, что в одном из кармашков вибрирует коммуникатор. Кое-кто очень хотел со мной поговорить. Делать нечего, достаю игральную кость. сжимаю пальцами противоположные грани и слышу до боли знакомый голос администратора Здравствуй, человек. Коммуникатор определил твою геолокацию. Ты находишься в одной из наших колоний, которая значится в моем списке. Начинается. Ты говорил, что задания будут выдаваться примерно раз в год или около того. Я не успеваю заняться своими делами и усилить род. «Эта миссия не вызовет затруднений. Ты ведь уже на месте. Нужно сгонять за АРМ, только не в Фазис, а на один из Тихоокеанских островов. Я отмечу на карте. Взамен я разрешу тебе выносить из колонии Нуса Пенида любую артефакторику и заказывать выпуск уникальных предметов». «Фабрика по производству артефактов?» «Можно и так сказать». Обычно этот функционал заблокирован для людей, но с помощью АРМ я восстановлю контроль над колонией и запущу необходимые протоколы. Раздумывал я недолго. Договорились. И помни, твои люди теперь отвечают за объект. Информацию разглашать нельзя до тех пор, пока я не запущу финальные протоколы и не синхронизирую все колонии. Ты не допускаешь, что об этой колонии могут пронюхать инквизиторы? Допускаю. Поэтому ты ликвидируешь всех, кто поставит под угрозу мою миссию. Мать моя женщина! Гребанный искусственный интеллект совсем берега потерял. Администратор, ты осознаешь последствия отданного приказа? Если я начну убивать инквизиторов, мои дни будут сочтены. Ответ чужого окончательно вынес мозг. Если инквизиция или Совет Моер встанут у нас на пути, они будут уничтожены. Я наделю тебя могуществом и полномочиями, чтобы противостоять этой структуре. Конец связи. Администратор отключился. Идем дальше. Вывел меня из задумчивости голос патриарха. Да, конечно. Мы выбрались на поверхность примерно через час. Багус завел меня в свою мастерскую, открыл в полу-секретный отсек и выдвинул пульт, с помощью которого внес изменения в систему ловушек. Теперь механика должна была распознать меня по психотипу и пропустить, не причинив вреда. Интересно, откуда у островитян такие навороченные технологии? Надо будет выяснить. Очень непрост этот клан, дамы и господа. Оказавшись в деревне, я велел бойцам Черного Ока собрать оружие и артефакты смертных убийц и распределить между собой. После этого фанатики растворились в лесу, словно их и не было. Я повел мастера Багуса к себе домой. Кто-то посчитает этот шаг опрометчивым, ведь еще несколько часов назад мы были заклятыми врагами. Но я встречал на своем долгом жизненном пути людей, подобных патриарху Панджейтан. У каждого из них были своеобразные представления о чести. Слово, данное потомственным брахманам, крепче стали. Абагус, судя по имени, произошел из высшей касты брахманов. Удивительное сочетание. Воин-шаман. Мастер меча с редкими ментальными способностями и навыками каббалиста. Не думаю, что он держал в руках абсолют, но близость к колонии предтечь могла сказаться. Интересно, сколько ему лет? «Бродяга, у нас гость!» В глухой стене прорезалась дверь. Мы вошли аккурат в холл, где собрались лучшие бойцы моей гвардии. Демон шагнул вперед и доложил обстановку. «За время вашего отсутствия, шеф, на дом никто не нападал. Я обвел взглядом своих орлов». Тут были не все. Пилоты заняли позиции внутри мехов, которые стояли в гараже. Камрады, разрешите представить вам нового начальника моей службы безопасности. Мастер Багус, глава клана Панджейтан, присягнул на верность роду Ивановых. Наблюдать за лицами моих боевых товарищей – сплошное удовольствие. Среди тех, кого я взял с собой в Индонезию, были Ольга и Айвазян. Им довелось лично столкнуться с учениками Багуса. Вот только приказы не обсуждаются. Гвардейцы нестроенным хором поприветствовали нового жителя Красной Поляны. Мастер Багус сдержанно поклонился в ответ. «По его лицу ничего нельзя было прочесть, но мы все понимали, что старика регулярно будут испытывать на прочность. И на верность, куда ж без этого». «Я попросил бродягу вырастить мастеру небольшую комнатушку на третьем этаже. Дал патриарху время на сборы, поиск преемника и наведение порядка в деревне. Сам же перебросил домоморфов в фазис, выгрузил утративших актуальность гвардейцев и открыл мыслекарту, на которой уже был отмечен крохотный островок с хранилищем АРМ. На дорогу к этому островку домоморф потратил минут сорок, если не больше». Так что мы установили новый рекорд. Дальнейшая схема ничем не отличалась от уже проведенных нами забросов. С той лишь разницей, что хранилище с ремонтными модулями затаилось не в горной местности, а под морским дном, и бродяге пришлось погрузиться в воды Тихого океана на несколько сотен метров. Многомерность – удобная штука. Не всплывая и не заморачиваясь пространственными ограничениями, Мы отправились в сторону колонии Нуса Пинида, вломились в пещеру и без приключений состыковались с техническим шлюзом. На протяжении всего этого времени бродяга вырабатывал воздух, создав соответствующие генераторы. На Земле таких технологий не было, и я догадался, что этот фокус из арсенала древних. Пока мы носились по шарику, соседи даже не заметили отсутствия бродяги. Артефакт, установленный на участке, плетет иллюзии отменно. Вопрос в том, что патриарху понадобилось чуть больше времени, чем он рассчитывал, на восстановление привычной клановой жизни. Через непостижимым образом выжившую девушку телепата он связался с бойцами, разбросанными в разных уголках планеты, и отозвал их на остров. Миссии, которые те выполняли, были перенесены на неопределенный срок. А это не есть хорошо, ибо потеря репутации для клана убийц. Но выбора у патриарха не было. Он должен назначить преемника и обеспечить его поддержкой сильных соратников во избежание резни. А фишка в том, что мгновенно все убийцы на нуса Пенида не телепортируются. Кто-то приплывет на корабле, кто-то будет неделями лететь на дирижабле. В общем, большой совет патриарх назначил на начало сентября. Я расстроился, но делать нечего. Дал старику отсрочку до осени. Багус клятвенно заверил, что сам доберется в Российскую империю. Он ведь не хочет меня беспокоить. По большому счету мне несложно сгонять на остров и забрать оттуда патриарха. Но я согласился с предложением мастера. Отличная проверка на лояльность. Выполнен обещание, заслужит первое очко в копилку. И да, чтобы вы понимали. В этой версии земли, если ты не прыгун, путешествовать быстро не получится. Между островками Индонезии курсируют паромы, моторные лодки и катера. Дережаблей очень мало, ведь они дорогие. Старику придется плыть в Джакарту с двумя пересадками. Там садиться на цепелин дальнего следования, и это не финал, потому что у деда еще две стыковки в Дели и Казани. Не скажу, что меня не беспокоила инквизиция. В поселке остались свидетели, видевшие, как я применяю огнестрел. Бойцы Ока тоже это видели. Если когда-нибудь свитоши доберутся до этих людей, то смогут допросить и вытянуть нужную информацию. Правда, вероятность этого крайне низкая. В ближайшие месяцы и годы Панджейтан будет зализывать раны, восстанавливаться и не отсвечивать. А черное око и безогнестрела ходят по краю. К слову, все каббалистические пули распались, магазины я забрал, а трупы были сожжены на костре согласно индуистским традициям. Даже правидцам третьего ранга через несколько месяцев будет сложно докопаться до сути того, что здесь произошло. Рейты и последующие переброски бродяги отняли больше времени, чем я рассчитывал. Запустив АРМ в технический канал, я вернулся в фазис и понял, что без подключения к коммуникациям повара готовить не умеют. В холодильнике продукты не испортились только благодаря находчивости бродяги, которая аккумулировала энергию света с помощью панелей на крыше, поддерживая в рабочем состоянии самые важные устройства. Пришлось заказывать еду в собственной службе доставки. Вечером мне позвонили. Честно говоря, я не рассчитывал на скорое общение с герцогиней Вороновой. Еще меньше ожидал услышать то, что услышал. Добрый вечер, Сереженька. Здорово. Я теперь Сереженька. Здравствуйте, герцогиня. Чем обязан в столь поздний час? Циферблат показывал без четверти десять. У меня появилось одно срочное дело, не терпящее отлагательств. По телефону обсуждать не хочу, даже по защищенной линии. Какие у тебя планы на ближайший сон? Да особо никаких. Вот и хорошо. Увидимся. Короткие гудки. Поспать называется хотел. Пришлось топать к Джан, договариваться на сеанс связи и гадать, что же мне там приготовила герцогиня. В постель я улегся раньше запланированного часа, но вырубился быстро. Наскопившаяся за день усталость, как ни крути. Очнулся я в роскошном парке, рядом с фонтаном. «Сергей!» — раздался справа голос Вороновой. «Ты не хочешь проехаться со мной во Владивосток?»